Глава 24. Первый удар. Синтия ушла под утро, даже не разбудив меня. Когда я поднялся, в кабинете меня уже ждала милиена. Девушка была растрепана и шальными глазами посмотрела на разбросанные вещи, а потом на свою блузку, с которой вчера оторвала пару пуговиц. Сама посол расположилась на кресле у стола, держа в руках подушку, будто это то последнее, что спасет ее. «У нас что-то было?» С ужасом прошептала она, как только я вошел. «О, да!» Растянул я губы в слащавой улыбке. «Прекрасная была ночь. Все было великолепно, не переживай». «Не переживай?» Почти взвизгнула Сори. «Мы занимались сексом?» «Все боги мира, что же я наде...» «Ну, почти. Только в духовном смысле». Я увернулся от подушки. «Но в этом плане ты девушка на все сто». «Нет, двести!» Я слегка получил подушкой, но успел занять свое кресло, которое, к слову, было единственным в кабинете после теста меча. Завтрак мне принесла Синтия, отрывая от работы. «Еда», — как обычно лаконично произнесла девушка и поставила под нос. «Спасибо», — посмотрел я на нее. «Все хорошо?» «Да, хорошо, даже очень». Мурлыкнула она и обошла вокруг стола, усаживаясь на колени. Острые коготки застыли на моей шее. Если бы еще кто-то не использовал меня как секс-игрушку... Что думаешь, я не догадалась? Эта игра зашла слишком далеко. Я и не думала, что ты сорвешься. Ходить полуголый рядом со взрослым, половозрелым парнем и надеяться, что он не сорвется? Не придумывай. Просто ничего не было. Так пойдет? Да. Серьезно кивнула Синтия и ушла, даже почти не виляя бедрами. Ситуация понятна. Девушка действительно слишком долго играла, прощупывая границы и даже не заметила, как попала в капкан. Она сейчас сомневается, нужно ли это. Ее право, оставим в покое. Тем более, ничего серьезного я не задумывал. Это всего лишь стресс, алкоголь и физика тел. Месяц прошел незаметно. Солнце перестало так палить, море становилось холоднее, а вот новости жарче. Почти весь континент разделился на два лагеря, и вот-вот грозила развязаться война. Мы продолжали активно освобождать людей, но делать это становилось все сложнее и сложнее. Причины самые простые. Практически все кластеры узнали о нас, точнее о некой угрозе. Наше местоположение по-прежнему оставалось тайной. Я выбрал отличное место, расположившись в центре скального массива вдалеке от всей цивилизации. Сейчас мой кабинет расположился в центре самой высокой скалы. Вид открывался чудесный. Даже пришлось заказать на одну из поставок стекло. Знаю, бесполезная трата пространства, но я был к ней готов. Стекло отлично встало, открывая панорамный вид на окрестности. По утрам тут можно было наблюдать завораживающую картину. Первые лучи солнца разрезали воздух и подсвечивали настоящий рай. Около двух сотен каменных домиков, между которыми была проложена вполне себе хорошая каменная дорожка. Несколько полей с овощами, где на ветках уже набухали первые плоды. Несколько подвязок с молодыми деревьями, небольшой прудик, вода в котором постоянно обновлялась и поступала прямиком из моря. Здесь хранили рыбу, она была живой до самого момента приготовления. Животных разводить мы пока не решились, но, думаю, и это решение не за горами, учитывая наши темпы развития. Констанция цвела и радовала глаз. Город, посвященный памяти моего отца, город, где я чувствовал себя живым. Постоянный приток жителей был настолько велик, что уже сейчас жилья еле хватало на всех. В Констанции расположилось пять тысяч человек, из которых три с небольшим могли держать оружие. Поставки из кластера «Россия» продолжали радовать. Оружие, провиант, семена, строительные инструменты. Настя развернула хорошую работу. Она присылала отчеты каждую неделю, радуя стабильным ростом показателей. В кластере нас дожидались сотни магов, а еще порядка 50 тысяч готовых к войне бойцов. Цифра небольшая, учитывая все пять городов кластера, но уже в ближайшем будущем она удвоится. Вовремя сыграла на руку исчезновение Т из политического радара. Она тоже занялась подготовкой к войне. Странно, что деятельность Насти еще не обнаружили. Думаю, это вопрос времени. Я разбирался с картами и смотрел всевозможные варианты наступления Шесса. Все сходилось к одной и той же равнине, которая была самым прямым путем подхода. У демона сейчас есть единственный противник в лице России, поэтому первым делом он двинется туда. Континент и кластер разделял горный хребет. Уверен, Тея займет его как некую высоту, ожидая нападения. По отчетам разведки, там уже собрались приличные военные силы. Мы же наступим с флангов. Чем ближе день битвы, тем сложнее было сконцентрироваться. Также не стоит забывать о своем развитии. Источник со дня прибытия домой наполнился под завязку. Телепортация как родовой навык вернулась. Теперь я мог перемещаться, что в разы повысило мобильность. Если с силами хаоса телепортировался только я, сейчас появилась возможность открывать арки портала, чтобы перебросить людей. Еще немного, еще чуть-чуть времени. Снова все упирается в незыблемый песок, который утекает, будто в огромные песочные часы. Но как бы ни оттягивался момент наступления войны, он настал. На исходе третьего месяца лета, когда население Констанции уже достигло 8 тысяч человек, источники Миллиена сообщили, что Шесс объявил общий сбор. Демон не стал дожидаться полного порабощения континента, решил подчинить остальных по мере наступления. Как мы будем действовать? Ирина и Марк практически одновременно задали этот вопрос. Мы стояли над огромной картой местности в моем кабинете. Я расстелил испещренную ландшафтными вывертами бумагу на столе и мучительно размышлял, что же делать. «Биться. Вариантов больше нет», — со вздохом ответил своим адъютантам. «Времени не осталось, надо действовать. Но мы однозначно сможем сохранить инкогнито до столкновения. Придем в самый нужный момент». «А ты? Ты готов?» — спросила Лара, заглядывая в глаза. «Мы сделаем все от нас зависящее». Но ты должен будешь сделать больше, как всегда. Выбора нет. Тысячи людей пришли в боевую готовность. Констанция ожила. Воины проводили последние дни со своими близкими. В городке больше не слышался смех. Всех охватило мрачное настроение. Итогом нашей двухмесячной подготовки стало то, что мы представляли собой, возможно, мощнейшую организацию на континенте. Бойцы получили бронежилеты с усиленными кевларовыми пластинами. Я лично зачаровал патроны, вложив в каждый руну огня и концентрации. Сейчас подобный снаряд легко пробивал на вылет бревно в два человеческих обхвата, а сами пули светились фиолетовым светом. Мечи бойцов ближнего боя тоже не отставали. Про боевые характеристики подобного оружия ходили легенды. Отряд мечников получил имя «Вампиры». Действительно когда каждый удар способен иссушить разумного за несколько секунд, как еще назвать подобное? Также мечники, да и простые солдаты, получили щиты с заложенным плетением, подобные тем, которые висели на алтарях по периметру Констанции. Небольшие треугольные наручи могли развернуться в полусферу размером с человека и были способны выдержать не один магический удар, что уж говорить про простые стрелы или пули. Корона, которую возложили мне на голову, Стала артефактом-накопителем. По объему получившаяся игрушка представляла где-то половину моего резерва. Не вышло и без проблем. Если бы была возможность, я бы сделала с подобных сфер тысячу накопителей, но, увы, привязать к источнику вышло только три. Все три ограненных кристалла заняли место в стальном венке на голове. Центурион Али уже вымахал до размеров молодого теленка и поражал меня ясным, разумным взглядом. Сейчас молодой зверь представлял собой хорошую боевую единицу, помощь которой будет также необходима в будущем. Естественно, ни о каком полете или способностях хаоса не было и речи, но не стоит забывать, что центурионы – это изначально машины для убийства. Оставалось только следить за развернувшейся ситуацией, не в силах что-то изменить. Как только войско Шесса приблизится к ластеру и атакует, мы ударим по флангам, надеясь на победу. Москва. Пункт призыва. Вот какого хрена мы сюда сунулись? Возвел глаза к небу свет. Могли бы просто поехать на границу вместе с Тей, а могли и не ехать. Мне кажется, когда не под чем-то, он становится значительно благоразумнее. Задумчиво отметил Константин. Трусливее он становится. Отрезала Ника. Эй! Гляньте! А там что, те из семейки Власовых? Как их? Свят пытался вспомнить имена. Вика и Леонид, Лео. Троица уставилась на брата и сестру, которые сейчас находились в призывном пункте армии кластера Россия. Зачем они здесь? Гадать не приходилось. Очевидно, парочка решила записаться на службу. Брат и сестра, бледные будто мел, подписали подсунутые пузатым рекрутером бумаги и отошли в сторону, где предстояло получить инструкцию. Она проста. Через сутки быть ровно на этом же месте и не скулить по папе с мамой. Золотая троица уже планировала, как отпраздновать последний свободный день. Но что-то пошло не по плану. «Мы не будем ждать. Можно сейчас остаться?» Донеслось до слуха трио. «Да они же убежали из дома! Поэтому решили остаться тут!» Догадался Свят. «Мистер Очевидный, спасибо!» Иронично выплюнула Ника. «Тут собралось столько отребья. Их же по кускам разберут, а затем съедят», — заметил Ворон. «Не наша проблема». Свят уже подписывал бумаги. Очередь наконец-то дошла. «Идемте в клуб. Чего вы тянете?» Ника и Ворон нехорошо переглянулись, что совсем не понравилось Святу. «Мы должны помочь им», — как один произнесли они. «О, чего такого я и ожидал». Уныло простонал Свят, понимая, что ничего не может изменить. Они подписали бумаги и тоже решили остаться на распределении. Парочка купюр, сунутых сержантов в карман, и вот они в одном подразделении с Власовыми едут в лагерь за городом. «А девчонок нам мало посылают!» Довольно прошамкал какой-то качок с проблемами речи. Видимо, самый крупный, поэтому наиболее авторитетный. Вика зажалась, а Лео нахмурился, вставая между ними. Один удар, и вот уже брат летит на пол, который орошается кровью из разбитого носа. «Иди ко мне, шладко, Солдат не обидит!» Качок в майке потянулся к Вике. И какой дебил догадался распределить новичков в одну казарму без разделения по половому признаку? Трио переглянулось. К ним еще вот такая жертва логопеда не подвалила, лишь потому что они выглядели как львы, попавшие каким-то образом в курятник. Ника скинула вещи на первую же кровать. «Эй, это мое место!» Ворон воткнул кулак в лицо причитающего парня. «О, пошла жаришка!» проворчал Свят, пиная в живот подбегающего дружка владельца кровати. «Эй, а ко мне слабо подкатить? Мне нравятся накачанные парни!» «Что?» Ника подошла к качку и с размаху засадила ногу в кожаном сапоге прямо в промежность. Тонко завизжал придурок. «Так!» прокричала Ника. Еще один такой инцидент. И мои братья сделают из каждого хорошую отбивную. Свят с Константином закатили глаза и в подтверждение слов пнули пару раз владельца кровати. Прости, парень, ничего личного. Одними губами прошептал Свят. Вы тут не на летних сборах, а на подготовке к войне, если не поняли. Никаких драк и подобного отношения здесь не будет. Иначе вас превратят... Не слышу? В отбивную! Проскандировали 20 человек. Правильно, промурлыкала Ника. А еще вам следует знать. Костя, зажги. На руке Константина вспыхнул огненный шар. Вот тут новичков пробрало. Все затихли, будто разом проглотили языки. На этом собрание закончено, подвела эту Ника. И напоследок, привести казарму в идеальное состояние. И если мне влетит из-за вас, вы превратитесь в... Правильно, отбивную. Трио расположилась на первом ярусе кровати. Перед ними сидели брат и сестра Власовы. Приятно познакомиться. Мы типа родственники, хмыкнула Ника. С того самого дня началась дружба двух семей. К чему мог привести такой союз? Привел он к тому, что сейчас пятерка потомков родов Анвизиных стояла в рядах армии кластера на вершине горного хребта, с дрожью, смотря на огромное полчище врагов. — Отличный денек, чтобы умереть! — нервно засмеялся Свят. — Эй! — возмущенно одернула парня Ника, смотря на то, как побледнели Вика и Лео. — Ничего страшного не произойдет. Мы выживем. — Ты сама в это веришь? — Свят не унимался. — Верю! — отрезала сестра. Граница кластера Россия Перед вытянутым горным хребтом собралась гигантская по меркам этого мира армия. Шес, вернувшийся повелитель Суори, привел с собой войско численностью в 2 миллиона солдат. Земля содрогалась от их поступи практически в прямом смысле. Если бы не горный хребет, этот день мог бы стать последним для всего кластера королевы Теи, где в сумме проживало около 8 миллионов разумных. Сама Тея собрала немногим больше 1 миллиона. Королевство за природной стеной раздобрело. Коррупция проникла во все сферы. Люди даже не знали, зачем они идут умирать. Многочисленные великие рода Суори разбежались, будто мыши перед тенью орла. Они мигрировали на второй континент, бывшую Америку, пытаясь избежать встречи с Шесом. Глупцы. Если он победит, а он, скорее всего, победит. Они познают его гнев днем позже. Перед смертью невозможно надышаться. Тея смотрела на раскинувшийся лес воинов Шесса с самой верхней точки хребта. Вокруг нее постоянно находилось пять сильнейших боевых магов и сам Федор. Что сулит грядущий день? Никто не знал. Тея не знала, что недалеко от нее расположились такие знакомые, но скрытые шлемами лица. Конечно же, она запретила золотому трио появляться на границе, чтобы уберечь детей Виктора и Василисы. Ведь это то немногое, что от них осталось. Войско Шесса заполнило всю долину перед хребтом, они чего-то ждали. Даже отсюда было слышно, как тысячи тварей рычат и бесснуются, ожидая скорого нападения. Война за выживание видов. Война, которой Тея избегала сотни лет. Самый большой страх королевы сейчас подошел слишком близко. Действуй, когда посчитаешь нужным. Кивнула она Федору. Хорошо, криво усмехнулся тот. Как только они начнут штурмовать возвышение, я уничтожу их. Слова двойника внушали доверие. Магия хаоса безгранична. В этом Тея убедилась на собственном примере. За месяц до этого они нашли троих стражей Хаоса, которых Федор развоплотил, чтобы старение королевы замедлилось. Она получила время, но сейчас его не хватало. Сила хаоса позволила ей ощущать себя живой и полной сил, но как никогда бесполезной. «Моя королева!» К Тей подбежал вспотевший генерал, один из четырех в ее армии. «Замечен неизвестный отряд в пять тысяч разумных. Предположительно, людей. Они двигаются с запада». «Не думаю, что это люди Шесса». «Выйти на связь получилось?» «Они игнорируют нашу радиочастоту. Просто идут вперед». «Что ж...» Это не самая большая проблема в масштабах сегодняшнего дня. Думаю, это партизаны, люди, которые сражаются против гнета Суори на континенте. «Моя королева!» Генерал прислушался к звукам в наушнике, после чего его лицо стало белее снега. «Замечено еще кое-что!» «Приближается объект ранга Бог!» «Шес!» – прошептала Тея. «Предположительно, он. Они ждали только его». Значит, сейчас они двинутся вперед. Кивнул Федор. Возвращайтесь к своим людям, генерал. Пора. Успокойся. Обратился Федор к Тее. Ты же не думала, что он не придет на битву. Мы этого ждали. Все идет своим чередом. Может, они согласятся на переговоры?» — С надеждой в голосе произнесла Тея. Ты сама в это веришь? На двойском суоре загорелся огромный шар огня. Будто маленькое солнце, он крутился на месте. Быстрее и быстрее набирая обороты, пока не сорвался с места со скоростью пули. Что происходит? Горный хребет содрогнулся от удара. Куски породы полетели в разные стороны. Некоторые расплавились от магии и падали каплями жидкого камня. Здоровенного куска хребта, как не бывало. А над армией, на фоне гигантской фигуры демона, зарождался новый шар. «Да поможет нам Бог!» – прошептала Тея.